Прямоугольный холмик с венком изрос наверху. У могилы лежало несколько веревок, две лопаты и груды пластиковых мешков с извести. С одного ее конца торчал металлический шест, с от него проволокой. Кэт проследила глазами за проволокой. Она тянулась по влажной комковатой земле к мрачной и одинокой фигуре в наушниках, сидящей, закрыв лицо руками, на какой-то большой коробке, которую, как она видела, принесли раньше. «Должна быть муж, Салли Дональдсон», — подумала Кэт. Представители похоронной службы прошли мимо него и присоединились к небольшой группе людей, которые, собравшись в углу, торопливо что-то обсуждали. Все были в защитных комбинезонах, за исключением женщины лет 30, в черном пальто и пушистом шарфе, держащей зонтик в руках. Представительница санитарно-эпидемиологической службы подошла к этим людям, назвала себя... Кэт некоторое время смотрела на одинокую фигуру. Вокруг хлопала и скрипела ширма. Вдалеке ревел генератор. Вдруг мужчина истерически закричал, обращаясь к толпящимся людям. «Ради бога! Неужели нельзя поторопиться? Целый день прошел! Господи, ведь уже совсем темно!» Напустился на колени и стал копать землю голыми руками. Проволока от наушников тащилась за ним. — Я больше не могу ждать! Она там, внизу! Черт бы вас всех подрал! И, повысив голос, он закричал в землю. — Дорогая! Дорогая! Все в порядке! Мы вытащим тебя! Женщина в черном пальто встала рядом с ним на колени и крепко обняла его. к узнала в ней инспектора из службы коронера. Она видела ее на каком-то судебном расследовании. Обращаясь к группе людей, женщина сказала, «Я думаю, что стемнело достаточно», и, посмотрев на мужчину рядом с ней, добавила, «Мистер Дональдсон, сейчас они начнут». Кевин Дональдсон обернулся, и Кэт увидела искаженные страданиями, ничего не видящий взгляд. — Пожалуйста, поторопитесь! О, Господи! Да поспешите! — истерически вскричал он. — Она там, внизу, с прошлого вторника! Вы представляете, каково ей! Женщина мягко увлекла его прочь. Двое мужчин убрали зонт, взяли лопаты и начали копать. Медленно и угрюмо, без видимой спешки, будто перекапывали сад. К рыданиям мужа добавилось чавканье втыкаемых в сырую землю острых лопат и однообразное шуршание переворачиваемой земли. Представительница санитарно-эпидемиологической службы подошла к Кэт и встала рядом. Кэт взглянула на ее ничего не выражающее лицо. «И на скольких подобных процедурах вы присутствовали?» «На четырех», — ответила женщина. «И они все были похожи на эту?» нет то были старые могилы, которые переносили на другое место. Когда в замешательстве смотрела на убитого горе-мужа, еще чтобы сказать, потом подняла голову, не видно ли отсюда Эдди Бикса у его окна, но ширма была слишком высокой. Она внимательно следила за тем, что происходило вокруг, стараясь запомнить атмосферу этого события. К нему устало подошел какой-то высокий мужчина. Он снял забрызганные дождем очки и, сощурившись, посмотрел сначала на Кэт, потом на Джудит Пикфорд. Кожа вокруг его глаз была мягкой и белой. Очевидно, он долгие годы, не снимая, носил очки. Голос у него был тихий и учтивый. — Я Рек Бертон, главный управляющий похоронным бюро Долби и сын. Вы родственники... — Эх, усопший. — Я из санитарно-эпидемиологической службы, — сказала Джудит Пикфорд. — Это дам со мной. — Вы тоже работаете в СЭС? — спросил он Кэт. — Да, временно. — Надеюсь, он не заметил, что я покраснела, — подумала Кэт. — Вы американка? — Да, я родилась в Америке. — Где именно? — В Бостоне. Я был там однажды. Красивый город, газовые фонари на холме и гавань, полная чая. Обыгрывается известный эпизод «Бостонское чаепитие», приход в бостонскую гавань английского корабля с чаем, с которым началась война американских штатов за отделение от Великобритании.